Хитрая жена. Жил был бедняк-чеботарь, ничего за душой не было, и пошел он на выдумки. Попросил товарищей прийти с утра на свой пустырь с лопатами до да носилками и обещал им зато выставить на последние деньги ведро водки. И начали они на улице рвы копать. Увидал то богатый купец и стал спрашивать бедного, что он делает. А парень в ответ Хочу дом каменный ставить, так вот рвы копаю. Купец поверил. На другой день посватался парень за купеческую дочь. Купец обрадовался. У него ведь думает, деньги есть, и выдал за него свою Машу. А Маша была куда хитра, видит, что у мужа нет ничего, и вздумала поправиться. Оделась в цветные платья и пошла гулять по городу. Подходит к монастырю, видит, стоит у ворот монах. Она к нему под благословение. Монах благословил, да и позарился на бабу. «Зачем, — говорит милая, — сюда зашла?» «Да что от вас, отец святой, утаишь? От Бога-то нет. По правде сказать, погулять хочется». «Ну, это ничего. Хочешь ли со мной познакомиться?» Маша ответила, что не прочь с ним знакомство свести. Каледас зато сто рублев. Объявила ему свою квартиру и велела приходить вечером. Вратившись домой, рассказала про все мужу, села под окошечко и дожидается гостя. «Как только стемнело, а монах уж тут!» — Ах, это вы, душенька, — встречает его Маша. Пожалуйте сюда. Впустила его в комнату. Монах снял свой клобук и рясу, взял Машу, посадил к себе на колени. — Постойте, — говорит Мария Гавриловна, — отдайте наперед ваше преподобие рядные деньги. Монах вынул деньги и отдал сто рублев. Хозяйка взяла, а муж подошел тут к двери и давай кричать сердито. — Эй, шкура, отпирай двери! Монах испугался. «Что такое?» «Ах, милушка, ведь это мой хозяин пришел, да никак еще пьяный!» «Ох, куда же я-то деваюсь?» А у чебутаря стояла большая катка, в которой мочил он кожу. Марья Гавриловна посадила туда монаха и закрыла крышкой. Потом отперла дверь и впустила мужа. Он вошел и закричал. «Что, курва, намочила ли кожа?» «Намочила, голубчик!» «Врешь?» «Да хоть сам посмотри!» Он поднял крышку, заглянул в катку и заревел. «Это что за черт сидит?» Ухватил монаха за волосы, вытащил из катки и ударил опол, Да так крепко, что из него и дух вон. «Что тут делать?» Взял мертвое тело и положил пока в подполье. На другой день Маша нарядилась и пошла опять прогуляться. Дошла до монастыря, встретила иного монаха и того к себе на ночь подговорила. «Пришел святой отец в гости». И только было хотел разговеться, как муж в дверь застучал. Монах со спугу под печь схоронился, где лежали старые колодки. Вошел муж в избу. — Ну что ж, Кура, нашла мои колодки? — А я тебе что за слуга? Ищи сам коленада. Он взял свечку, заглянул под печку, увидал монашьи ноги. — Это что за ноги? Ухватил монаха, вытащил, ударил опол и убил до смерти. А убивший спрятал в подполье. На те деньги, что жена взяла с гостя, купили они вина и закусок и пировали себе, как ни в чем не бывало. На третий день Мария Гавриловна подговорила третьего монаха: взяла с него 100 рублев и запрятала в печь. Муж вошел в избу и просит у жены поесть. Она говорит: Что есть в печи, то и на стол мечи. Чеботарь открыл заслонку и закричал: Это что за гусь в печи? Вытянул монаха за длинные космы, ударил опол, убил до смерти и бросил в подполье. После того думает он себе, куда же я их деваю? Взял три рубля денег и пошел в кабак. А там на ту пору пьяница тимошка Ковардак. Стали они вместе пить догулять. Да гулять. Выпили целый штоф. Тимошка просит приятеля, возьми еще полштофа. Как же? За что тебя поить-то? Всем заслужу, только прикажи. Чеботарь купил ему полштофа. Вывел его в сене и говорит, «Надо деснести мертвого монаха. Залез ко мне в голбес, да там и окочурился. Ишь его леший занес куда? Да ладно, говорит, все сделаю». Пошли они домой. Ночью взвалил Тима монаха на плечи и понес в воду. Прилучилось ему идти мимо монастыря. Около ворот стоит предверник и окликает, «Кто идет?» «Черт», — отвечает Тима. «Кого несет?» «Монаха». «Ах ты, какая беда! Да куда же он несет? В воду!» Предверник побежал к настоятелю с докладом. «Ваше преподобие, черт де монаха унес!» Настоятель оградил себя крестным знамением. «Что ты, дурак, бредишь?» И прогнал его вон. Тима успел уже бросить одного мертвеца в воду и воротился к чеботарю. «Ну, — говорит, — обработал дело, снес монаха». «А это что?» — отвечает ему чеботарь и показывает на другого монаха. Он вытащил его из под подполья. «Тима, давай пихать мертвеца ногами!» «Ах ты, дьявол, длинногривый! Прежде меня успел назад прибежать!» Схватил его за плечи и потащил опять той же дорогой. «Монастырский превратник опять спросил Тимошку, получил прежние ответы и побежал снова с докладом к его преподобию. Настоятель диву давался и велел пересчитать монахов. Пересчитали, трех как есть не достает». Настоятель крепко смутился. Взял крест в руки, велел монахам поднять иконы и обходить монастырь крестным ходом. Надо же отстаивать себя от нечистой силы. Пока все это готовилось, Тиме пришлось тащить воду третьего мертвеца. «Ишь», — говорит Тима, — «ты все из воды бегаешь? Так я же ухитрюсь, свяжу тебе веревку и по рукам, и по ногам, а вось в омуте останешься». Спутал мертвецу руки и ноги, стянул крепко-накрепко, выпил стакан другой вина и понес к реке. Идет мимо монастыря, а навстречу ему сам настоятель и иноки с крестами, образами и хоругвиями. Тянутся вереницей и поют псалмы. «Кто идет?» — спрашивает опять привратник. «Черт!» «Что несет?» «Монаха». «Куда?» «В омут». Монахи испугались, побросали кресты и образа и пустились кто куда попало. А Тима им вдогонку. «Вот я до вас доберусь! Лови их! Держи их!» Тем дело и кончилось.